И боли тебя я изведал. О, безрассудный, беспамятно сердце твое! Позабыл ты, сколько трудов мы и бед претерпели вокруг Элеона? Мы от бессмертных одни. Повинуясь воле Кранида, здесь Лаомедону гордому мы за условную плату целый работали год, и сурово он властвовал нами. Я обитателям Трои высокие стены воздвигнул, Крепкую славную твердь, нерушимую защиту. Ты, Аполлон, у него как наемник, волов круторогих пас по долинам холмистой добравыми венчиной иды. Но когда нам условленной платы, желанные горы, срок принесли, лаомедан жестокий, насильно присвоил должную плату и нас из пределов с угрозами выслал. Лютый!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 Если б против противу тебя ополчался я ради всех смертных, бедных созданий, которые листьям древесным подобно, то появляются пышные, пищи земною питаясь, то погибают, лишаясь дыхания. Нет, посейдаун, раз при с тобой не начну я, пускай человеки раздорят. Так произнес Аполлон и назад обратился, страшася, руки поднять на царя, на могучего брата отцова. Тут Аполлона сестра Артемида, зверей господыня, шумом ловитв, веселящаясь, гневно его укоряла. Ты убегаешь, стрелец, и царю Посейдону победу все оставляешь, даешь ненаказанно славой гордиться.